Вскоре подошли к концу съестные припасы, и среди экипажа поднялся ропот, но Писара продолжал упрямо продвигаться вперед, пока люди решительно не запротестовали. Тогда он отправил в Панаму за припасами своего ближайшего помощника Монтенегро, а сам с отрядом из 50 человек высадился на берег, в этом месте, названном Пуэрте де ля амбре Голодная гавань. Многие испанцы погибли от голода и в стычках с индейцами. Когда, наконец, появился долгожданный корабль «Монтенегро», Писара был уже не в состоянии двигаться дальше и предпочел вернуться в селение Чекама близ Панамы, чтобы собраться с новыми силами, прежде чем приступить к завоеванию Золотого Царства. Между тем, Диего де Альмагро, снарядив второй корабль, вышел из Панамы с семью десятью испанцами по следам своего компаньона, оставлявшего по пути условные знаки. Не застав его в Пуэрто-де-Ла-Амбре, Альмагро двинулся дальше, пока не достиг устья реки Сан-Хуан у четырех градусов северной широты в нынешней Колумбии. Каждая высадка испанцев на берег сопровождалась ожесточенными стычками с индейцами. В одном сражении Альмагра лишился глаза. Разгромив и придав огню несколько селений, он решил повернуть обратно и, плывя вдоль берега, достиг Чикамы, где и нашел Франциско Писара с остатками его отряда. Соединив свои силы, оба конкистадора стали обдумывать план новой экспедиции. В Перу. Людей у них было мало, припасы иссякли, средства истощились. Конкистадорам не оставалось ничего другого, как вернуться в Панаму и просить о содействии жадного и упрямого де Авилу. Встретив с его стороны решительный отказ, Писаро и Альмагра снова прибегли к помощи священника Луке. Последнему удалось заинтересовать богатых купцов и чиновников и добыть необходимые средства. И тогда три компаньона заключили беспримерный в истории договор, согласно которому каждому причиталась третья часть будущей добычи, причем ни один из них не имел понятия не только о величине и могуществе, но даже и о местоположении Золотого Царства, которое они собирались завоевать. Интересно отметить, что под договором, Мог расписаться один только Эрнандо де Лука. Писаро же и Альмагра вывели вместо подписи кресты, а рядом с крестами проставили за неграмотных их имена два панамских жителя. Заключив этот договор, Писаро и Альмагра не без труда набрали отряд из 160 человек и, закупив все необходимое, отправились на своих двух кораблях во второе плавание. Конкистадоры достигли без помех устья реки Сан-Хуан и поплыли вверх по течению. Они разорили несколько туземных деревень и захватили богатую добычу. Однако индейцы здесь были более цивилизованными, чем в других уже завоеванных испанцами областях. С малыми силами нечего было и думать о покорении этой густонаселенной страны. Необходимо было получить подкрепление. Эта задача была возложена на Альмагро, который тот же же отправился обратно в Панаму, захваченным у индейцев золотом, чтобы заняться вербовкой добровольцев. Другой корабль Писара отправил под командой опытного кормчего Бартоломе Руиса к югу на разведку. А сам остался со своим отрядом в захваченной индейской деревне с намерением исследовать близлежащие местности. Бартоломе Руис успешно выполнил свою задачу. Избегая столкновения с индейцами, он продвинулся далеко на юг, почти до экватора, Перед уземленными испанцами открылись цветущие цивилизованные области, хорошо возделанные поля, богатые селения. Руис встретил в море парусный корабль, который оказался перуанской бальзой, большим плотом, с навесом, двумя мачтами и парусами. На бальзе... Находились мужчины и женщины в ярких одеждах из тонкой ткани. Руис узнал от них о существовании государства инков, о роскошных дворцах, храмах и сокровищах города Куска и о близлежащем городе Тумбесе. Обрадованный Кормчий, захватив с собой нескольких перуанцев, чтобы использовать их впоследствии в качестве переводчиков, отправился в обратный путь и присоединился к отряду писару. Тем временем Альмагро навербовал в Панаме еще 80 добровольцев из числа вновь прибывших испанских колонистов и также присоединился с ними к писару. Экспедиция теперь уже в полном составе, двинулась дальше на юг, вдоль узкой береговой полосы, окаймляющей горную цепь. Вскоре экспедиция достигла границы страны перуанских индейцев – инков. Однако начать завоевание этого обширного государства с такими ничтожными силами Писаро все еще не решался, так как несколько столкновений с перуанцами кончились не в его пользу. Выбрав для стоянки небольшой остров Галлио, он остался на месте со своим отрядом, еще раз отправив Альмагра в Панаму за подкреплением. Однако Педро де лас Риас, новый наместник, присланный в Золотую Кастилью после смерти де Авилы, запретил Альмагра вербовать добровольцев для этого безрассудного предприятия и отправлять их на верную погибель. Он не только не помог Альмагра, но направил к острову Галё корабль за Писара и его спутниками. Такой исход предприятия отнюдь не улыбался Альмагра и Луки. Они уже понесли большие затраты и не намерены были отказываться от своих надежд, особенно после того, как Бартоломе Руису удалось захватить нескольких перуанцев. О богатстве этой страны можно было судить по их золотым и серебряным украшениям. Оба компаньона поспешили послать своего доверенного к писару, предложив ему настаивать на продолжение экспедиции и отказаться от повиновения наместнику. Писар, разумеется, внял этим советом. Но напрасно он расточал соблазнительные обещания своим измученным и сголодавшимся спутникам. Когда прибыл корабль, посланный наместником, все они, за исключением двенадцати человек, покинули незадачливого конкистадора. И вот с этими бесстрашными людьми, среди которых находились кормчий Бартоломо Руис и будущий историк завоевания Перу Франциско Ксерос, Писара поселился вдали от берега на необитаемом острове, названном им Горгоны. Испанцы провели там семь долгих месяцев, терпеливо дожидаясь обещанной помощи от Альмагра и Луки. Жили они в проголодь, питаясь рыбой, моллюсками и съедобными кореньями. Наконец, под влиянием настойчивых просьб Альмагра и единодушного протеста испанских колонистов, требовавших оказать помощь людям. Все преступление, которых состояло в упорном преследовании поставленной цели, Педро де лас Риас согласился отправить на остров Горгону небольшое судно с приказом привезти в Панаму писара и его спутников. Чтобы Писаро не использовал в своих интересах это судно, на его борту не было ни одного солдата и никакого военного снаряжения. Когда корабль прибыл на Горгону и капитан огласил приказ наместника, все 13 авантюристов, забыв о своих лишениях, стали уговаривать приехавших за ними матросов отправиться к берегам Перу за богатой добычей. Уговоры подействовали. Писаро завладел кораблем и вместо того, чтобы вернуться в Панаму, направился с двумя десятками испанцев в южном направлении Вдоль берега нынешнего Эквадора пока не пересек залива Гуаякиль и не достиг затем перуанского города Тумбеса, расположенного под тремя градусами южной широты. Там испанцы увидели великолепный храм и дворец, принадлежащий инкам, правителям страны. Страна была густо заселена и земля хорошо обработана. Но что особенно восхитило испанцев и заставило их думать, что они, наконец, открыли то самое золотое царство, о котором ходило столько разноречивых слухов, это было обилие золота и серебра. Драгоценные металлы шли здесь не только на изготовление украшения предметов роскоши, но и на выделку всевозможных сосудов и домашней утвари. Посланные внутрь страны Педро де Кандиа и Алонсе де Молина Привезли сведения, от которых все участники экспедиции пришли в восторг. Перуанцы радушно встретили белых людей, охотно показали им свои просторные каменные дома и угостили вином из золотых и серебряных кубков. Особенно поразили испанцев маленькие верблюды, ламы. Писаро приказал достать для него несколько золотых сосудов и две-три пары лам. Затем он завлек к себе на корабль двух туземцев, чтобы выучить их испанскому языку и при следующем посещении страны воспользоваться ими в качестве переводчиков. После этого Писара отправился дальше на юг, встречая повсюду такое же гостеприимство и доверчивое отношение жителей, как в Тумбасе. Вместе с тем он все более и более убеждался в невозможности покорить эту могущественную страну теми слабыми силами, которыми он располагал. Достигнув 8 градусов южной широты, где позднее был основан город Трухильо, Писаро вынужден был повернуть обратно и после 18-месячного плавания прибыл со своими спутниками в Панаму, где их считали давно погибшими. Прошло уже свыше трех лет с тех пор, как Писаро предпринял первую попытку проникнуть в Перу. Неудачные экспедиции в конец разорили его компаньонов Лука и Альмагро. Писару ничего не оставалось, как еще раз обратиться за помощью к наместнику. Но Педро де лас Риос был по-прежнему непреклонен и запретил вербовать в Панаме добровольцев. Горя желанием приступить к завоеванию вновь открытой страны, Писаре решил добиться аудиенции у самого Карла V. Он занял необходимую для поездки сумму, И в 1528 году в сопровождении Педро де Кандиа отправился в Испанию, надеясь заинтересовать короля перуанскими золотыми изделиями, шерстяными тканями и невиданными в Европе ламами. Нелегко ему было добиться аудиенции у Карла V. Расписав королю в самых соблазнительных красках страну, которую предстояло завоевать, Писаро после долгих хлопот получил от него в качестве поощрения за свои труды звание наместника, военачальника, должность главного судьи, дворянский герб и пожизненную пенсию. Писаро выговорил также награды и титулы для обоих своих компаньонов и для всех остальных участников экспедиции. Введение писару переходила обширная территория с точно не обозначенными границами, названная Новой Кастилией и примыкавшая к панамскому наместничеству. Это высокое назначение ровно ничего не стоило Карлу V, так как писар сам же и должен был завоевать свое право называться наместником. А жалование ему разрешено было отчислять из доходов страны, то есть из будущей добычи. Несмотря на то, что Писаро не получил никакой значительной субсидии, он принял на себя обязательство навербовать за полгода 250 человек и снабдить корабли вооружением и припасами. Фактически помощь испанского правительства выразилась только в милостивом разрешении конкистадору предпринять за свой страх и риск завоевания Перу и приобщить завоеванную страну к испанским владениям. Закончив переговоры в правительственных учреждениях, Писаро отправился первым долгом в свой родной город Трухильо в области Эстремадура. Здесь он завербовал в состав экспедиции четырех родственников, трех сводных братьев по отцу Эрнандо, Гонсало и Хуана и брата по матери Франсиско де Алькантаре человека, ничем себя впоследствии не проявившего. Потом Писара объехал всю Астромадуру, стараясь набрать добровольцев, которые, однако, не шли толпами на его зов, несмотря на щедрые посулы будущих наград и титулов. Наконец, в начале 1530 года Писара вернулся в Панаму, где сразу же столкнулся с новыми неожиданными осложнениями и трудностями. Диего де Альмагро видел в нем теперь не союзника, а соперника. Если Эрнандо де Лука королевским указом назначился епископом Новой Кастилии, то для Альмагра, честолюбие способности которого были писары хорошо известны, он выхлопотал только дворянское звание, денежную награду, жалкие 500 дукатов и начальство над еще не существующей крепостью в Тумбасе. Альмагро, потративший значительно большую сумму на предварительные путешествия, щел себя обманутым и отказался участвовать в новой экспедиции. Сплотив вокруг себя недовольных и обиженных королевской подачкой, он обвинил писара в вероломстве и заявил о своем решении приступить к завоеваниям независимо от него. Распавшийся был союз конкистадоров все же удалось восстановить благодаря посредничеству Луке и красноречию самого Писаро, давшего торжественное обещание уступить своему компаньону должность аделантаду, губернатора. Однако средства Писаро, Альмагро и Луке были так ограничены, что они снарядили только три небольших корабля и навербовали всего лишь 180 солдат. Правда, среди них было 36 всадников. В январе 1531 года Писаров в сопровождении четырех сводных братьев отправился в свое последнее плавание к берегам Перу. В то время как Альмагро остался в Панаме, чтобы из подготовить вместе с Лука вспомогательную экспедицию. На тринадцатый день маленькая флотилия, отнесенная ураганом на 100 миль ниже. Предварительно намеченного места, пристала к берегу в бухте Сан-Матео. Высадившись с конными и пешими людьми, Писсаро продвигался отсюда к югу, а корабль следовал за ним вдоль побережья. Путь оказался неимоверно трудным. Страна в этих местах, почти безлюдная, была покрыта горами и изрезана стремительными потоками. Переправа через горные реки удавалось наводить лишь у самого устья, где течение было менее бурным. Наконец Писара дошел со своим отрядом до небольшого города в провинции Куска. Перуанцы, слышавшие от жителей тумбеса доброте и вежливости белых людей, встретили их с распростертыми объятиями. Писара, не приминув воспользоваться доверчивостью перуанцев, разграбил город, захватил большую добычу и отправил в Панаму два корабля с богатым грузом золота, серебра и драгоценных камней. Теперь у него были все основания надеяться, что соблазнительная приманка заставит многих испанских авантюристов присоединиться к его отряду. После этой расправы над беззащитными индейцами завоеватель отправился еще дальше к югу и высадился в Порто-Вьехо. Здесь вскоре к нему присоединились новые добровольцы Севастьян Белалькасар и Хуан Фернандес, прибывшие из Панамы с 12 кавалеристами и 30 пехотинцами. Паническое действие на индейцев, произведенное в Мексике, лошадьми и грохотом огнестрельного оружия, повторилось с не меньшим эффектом и в Перу. И это помогло Писаро беспрепятственно достигнуть острова Пуна в заливе Уайакиль, где конкистадор решил дождаться прибытия новых подкреплений. Но островитяне, более воинственные, чем их соотечественники на материке, в течение полугода мужественно отражали все атаки испанцев. Несмотря на то, что Писара, получив из Никарагуа подкрепление, приказал захватить и обезглавить Касика Тоналу и еще 16 местных вождей, ему все же не удалось сломить сопротивление перуанцев, и он вынужден был вернуться на материк. Но и здесь его ожидало большое разочарование, когда в мае 1532 года испанцы вошли в Тумбас, Они увидели вместо богатого, процветающего города груду дымящихся развалин. Оказалось, что жители, устрашенные жестокостью завоевателей, ушли в горы и разрушили свой город, лишь бы он не достался ненавистным чужеземцам. Вскоре испанцев стали валить с ног тяжелые болезни. Тропическая лихорадка, дизентерия, нарывы, покрывавшие все тело, Туземцы держали завоевателей под страхом неожиданных нападений. Недовольные испанские солдаты готовы были взбунтоваться. Чтобы предотвратить крушение всех своих планов, Писара решил переменить тактику. Он понял, что для успеха дела необходимо во что бы то ни стало вернуть доверие перуанцев. Поэтому он приказал своим людям прекратить военное действие и всячески старался внушить местным жителям, что пришел в их страну с мирными целями, и все столкновения, которые происходили до сих пор, были вызваны только печальными недоразумениями. Мир с перуанцами на некоторое время был восстановлен. Писаро собрался с новыми силами и в сентябре 1532 года выступил со своим отрядом в поход внутрь страны. Из Тумбеса он двинулся вниз по течению реки Пьюре, и открыл близ ее впадения в океан лучшую на этом побережье гавань Пайту. Затем он основал устье реки Кила крепость Сан-Мигель, чтобы корабли, прибывающие с Панамы, находили удобную стоянку. Здесь к писара явились посланцы от неизложенного перуанского властителя Гуаскара, и стали просить чужеземцев помочь Гуаскару справиться с его братом Атагуальпой и наказать похитителя престола. В то время, когда испанцы предприняли завоевание Центральной Америки, государство Перу простиралось на полторы тысячи миль вдоль побережья Тихого океана и далеко вдавалось внутрь материка за высокую цепь андов. В древности население этой страны состояло из диких племен, не знавших никакой цивилизации и находившихся в состоянии вечной междоусобной войны. Проходили века. Все оставалось в том же положении, и ничто не предвещало наступление новой эры, пока, как гласит легенда, на берегу озера Титикака перед изумленными индейцами не появились мужчина и женщина, объявившие себя детьми солнца. Люди эти были красивы и величественны. Звали их Манка Капак и Мама Оэльо. Инки приписывали им основания своей цивилизации. Как рассказывают легенды, эти мифические родоначальники объединили множество кочующих племен. И еще за 12 веков до прихода испанцев заложили столицу государства Куста. Манка Капак обучил мужчин земледелию и ремеслу, а мама Оэлью научила женщин предению и ткачеству. Положив начало общественной жизни перуанцев, божественная чита оставила своим подданным религию, законы и государственные устройства. Перед тем, как покинуть землю, и вернуться в небесные чертоги, родоначальники установили в Перу владычество своих потомков. Так, по преданию, была основана династия инков. Инка значит «правитель, господин». Государство инков, занимавшее сперва лишь окрестности Куска, быстро расширило свои границы и растянулось на 30 градусов от островов Жемчужных до тропика Козерога. Правители Перу пользовались такой же неограниченной властью, как азиатские деспоты. Цитата. «Кажется, в мире не было такой страны, говорит испанский историк Сарате, где подданные были бы так послушны и покорны. Инка был одновременно и вождем племени, и верховным жрецом. Прямой потомок Манка Капака и мамы Оэлья, он считался божеством, живым воплощением солнца. Достаточно было Инке вручить человеку, на которого распространялась его милость, одну только нить из своей диадемы, чтобы человек, осчастливленный этим символом власти, видел вокруг себя изъявление всеобщего уважения и покорности. Вельможе было бы легко без всякой помощи солдат истребить население целой провинции. Верховная власть Инки внушала такой благоговейный трепет, что нить из его диадемы могла стоить жизни тысячам людей, готовых встретить смерть без всякого сопротивления. Конец цитаты. Впрочем, древние летописцы единодушно утверждают, что Инки старались не злоупотреблять своей властью и заботились о благе подданных. Во всей династии из двенадцати наследовавших друг друга верховных вождей не было ни одного, который оставил бы о себе дурную память. Можно ли еще где-нибудь в мире найти страну, летописи которой передавали бы аналогичные факты? Недостойно ли, сожаления, что испанцы внесли в эту страну войну? со всеми ее ужасами, свои болезни, свои пороки, свои предрассудки, горделиво назвав все это цивилизацией. И не следует ли пожалеть о том, что некогда счастливый и богатый народ дошел до такого униженного состояния, что его бедные, обездоленные потомки даже не сохранили воспоминаний о своем былом величии, чтобы эти воспоминания помогли им переносить нынешнюю горькую участь. Перуанцы сохраняли свои предания с помощью странной системы узелков, которые завязывались на разноцветных шнурках. Такой способ фиксирования событий заменял отсутствовавшую письменность. Особые колонны и обелиски, установленные на площадях и возле храмов, помогали определять, равноденствие и солнцестояние, которым приурочивали сельскохозяйственные работы и религиозные праздники. Календарный год состоял из 365 дней и делился на 12 месяцев. Города были украшены величественными зданиями и статуями, выполненными с изумительным искусством перуанцы были самым просвещенным и цивилизованным народом из всех народов Нового Света. Инка Гуайна Капак, при сыне которого Атагуальпе испанцы завоевали это обширное государство, значительно расширил свои владения и проложил дорогу через всю страну от Кита до Куско. Если учесть что строителям дороги пришлось срывать горы и засыпать пропасти, то легко вообразить, каковы были масштабы этого строительства. Распоряжения властителя передавались по всей стране гонцами, сменявшими друг друга через каждые два километра. Выезд инки из дворца обставлялся с необыкновенной пышностью. Достаточно сказать, что трон монарха, сделанный из чистого золота, устанавливался на золотых носилках, к которым имели право прикасаться только знатнейшие особы империи. В то время, когда испанцы высадились на перуанском берегу, власть принадлежала 12 инке Гуана Капаку, женатому, вопреки древнему закону империи, на дочери покоренного монарха страны Кита. Гуана Капак имел от нее любимого сына Атагуальпу и завещал ему после своей смерти власть над этой страной. Старший его сын Гуаскар, происходивший от матери, в жилах которой текла кровь инков, считался законным наследником престола и царствовал в Куско. Этот раздел власти, противный обычаю, установленному в Перу с незапамятных времен, вызвал в Куско такое недовольство, что Гуаскар, ободренный своими подданными, решил восстать против брата, не желавшего признать за ним верховного господства. Атагуальпа Гуальпа привлек своей щедростью большую часть воинов, сопровождавших его отца в походе на Кита. Когда обе армии встретились, счастье улыбнулось Узурпатору, Игуаскар был не Не странно ли, что в Перу, так же, как и в Мексике, испанцам благоприятствовали совершенно исключительные обстоятельства? В Мексике народы, покоренные ацтеками, подвергались таким притеснениям, что встретили испанцев как освободителей. В Перу междоусобная борьба двух братьев разъединила силы индейцев и помешала им дружно выступить против завоевателей, которых они легко могли бы смести с лица земли. Висаро, принимая послов Гуаскара, пришедших просить у него помощи против Атагуальпы, которого они называли бунтовщиком и похитителем престола, Сразу же смекнул, какую выгоду можно будет извлечь из этой междуусобной войны. Он понял, что если примет сторону одного из двух братьев, то тем скорее справится с обоими. Узнав от послов, где находится со своей армией Атагуальпа, Писаро смело двинулся вглубь страны во главе шестидесяти двух всадников и ста двадцати пехотинцев. Из всего этого отряда только двадцать человек были вооружены, аркебузами и мушкетами. Большую часть запаса огнестрельного оружия Писаро оставил гарнизону крепости Сан-Мигель, рассчитывая в случае неудачи похода найти там убежище и дождаться высадки вспомогательных войск. Писаро направился к маленькому городу Кахамарка, лежащему в горной местности, в десяти дневных переходах от берега. По пути испанцам пришлось пересечь безводную пустыню, покрытую жгучими песками и тянувшуюся на целых двадцать миль до провинции Мутупы. В этой пустыне солдаты так изнемогали от зной и жажды, что перуанцам ничего не стоило бы уничтожить всю экспедицию одним ударом. Но, к счастью для Писара, Атугальпа еще ничего не знала о его походе. Через несколько дней Испанцы достигли подножия Андов. Прекрасная тенистая дорога круто поднималась в горы и скрывалась в диких ущельях. На каждом шагу Писара могла подстерегать засада, но перуанцы проявили беспечность и завоеватели благополучно достигли цветущей долины Кахамарки. Только тогда в лагере Атагуальпы узнали о появлении белых людей. Скоро от Инки прибыл гонец, и Писара не замедлил заявить ему о своих дружеских чувствах и преданности. Он сообщил индейскому посланцу, что готов следовать воле монарха, признать его своим господином и уважать жизнь и имущество его подданных. Прибыв в Кахамарку, Писара благоразумно разместил свое войско в храме, и во дворце инки застраховав себя таким образом от внезапного нападения. Затем он отправил одного из своих братьев и офицера Эрнанда де Соте в сопровождении двадцати солдат в лагерь Атагуальпы, находившийся всего лишь в трех-четырех километрах от города. Послы были приняты перуанцами с большими почестями. Испанцев поразило обилие золотых и серебряных украшений и невиданный роскошь окружавшие властители. Атагуальпа согласился посетить лагерь Писара и велел известить начальника белых людей, что явится к нему на следующий день и лично поздравит его с прибытием в Перу. Восторженные рассказы послов об удивительных богатствах Атагуальпы только утвердили Писара в намерении изменнически завладеть инкой и его сокровищами. Многие испанские авторы, в особенности Сарате, преднамеренно извращают факты, чтобы они не казались такими гнусными и пытаются обвинить в измене Атагуальпу. Но в настоящее время собрано так много документов, что мы не можем вместе с Робертсоном и Прескотом не признать чудовищного вероломства Писара. Конкистадору было очень выгодно завладеть инкой и распоряжаться им как своим орудием, подобно тому, как поступил Кортес с Монтесумой. Писара не преминул воспользоваться и честностью Атагуальпы, поверившего его дружеским заверениям и ничуть не подозревавшего, что этот новоявленный друг собирается заманить его в западню и готовит ему гибель. Полное отсутствие совести в вероломной душе завоевателя, расчетливая хитрость, гнусное предательство — все это покрывает память Писара вечным неизгладимым позором. Писара разделил свою кавалерию на три маленьких эскадрона, соединил всю пехоту в один отряд, Укрыл стрелков по обочинам дороги, по которой должен был проехать Инка, и оставил при себе около двадцати самых надежных и решительных воинов. Атагуаль, пожелая дать испанцам представление о своей силе и могуществе, приближался со всей своей армией. Он возлежал на носилках, украшенных драгоценными камнями, разноцветными перьями, золотыми и серебряными пластинками. Его окружали шуты и танцоры, певцы и музыканты, а позади тянулась длинная процессия насилок с его приближенными. Свиту Атагуальпы замыкали солдаты и дворцовая челядь. Как только инка приблизился к испанскому лагерю, навстречу вышел с переводчиком священник Висента де Вельверде, получивший впоследствии за свое усердие звание епископа. Подойдя к перуанскому властителю с распятием в одной руке и с молитвенником в другой, отец Вильверде произнес длинную речь. Он начал с сотворения мира, изложил сказания о потопе и грехопадении, поведал монарху историю Иисуса Христа растолковал догматы христианской веры, сообщил о могуществе римского папы и о том, что папа Александр отдал во владение испанскому королю все страны Нового Света, и, наконец, предложил Атагуальпе перейти в христианскую веру и подчиниться испанскому королю как своему законному повелителю. Если Инка немедленно подчинится, заявил Вальверде, то испанский король возьмет Перу под свое покровительство и позволит Инке продолжать царствовать. Отказ от повиновения чужеземцам повлечет за собой опустошительную войну и страшную месть. Вот уж действительно необыкновенная встреча и, по меньшей мере, странная речь, тем более, что красноречие священника было потрачено впустую, да и вряд ли он мог надеяться убедить Атагуальпо в правоте христианских догматов. Ведь переводчик, плохо владевший испанским языком, не в состоянии был передать даже и приблизительного смысла его проповеди но все-таки самое главное Атагуальпо понял. Он понял, какие наглые требования предъявляют ему чужеземцы. Особенно его возмутили угрозы и те места речи, которые касались его власти. Ответ Атагуальпы был преисполнен негодованием. Инка заявил, что он хозяин в своей стране, и не понимают, как могут ей распоряжаться без его согласия. Он вовсе не намерен отречься от веры своих отцов и принять другую, незнакомую ему религию, о которой он услышал здесь впервые. Что касается всего остального, то он ничего не понял. Во всяком случае, все это для него чрезвычайно ново, и он хотел бы услышать, откуда Вальверда узнал все эти истории. «Из этой книги», — ответил священник, протянув ему Евангелие. Атагуальпа взял книгу, с любопытством перевернул несколько страниц и, приложив к уху, сказал, «Она ничего мне не говорит». С этими словами он бросил ее на землю. Это послужило сигналом к битве или, вернее, к резне. Аркебузы и мушкеты были пущены в дело. Всадники ринулись вперед, пехотинцы с мечами в руках набросились на ошеломленных перуанцев. Началось всеобщее смятение. Индейцы стали разбегаться во все стороны, даже и не пробуя защищаться. Несмотря на то, что телохранители Атагуальпы сгрудились вокруг носилок, Заслонив их своими телами, Писара прорвался вперед, рассел испуганную свиту и, схватив инку за длинные волосы, сбросил его с носилок. Только ночь положила конец побоищу. Четыре тысячи перуанцев полегли на месте, еще больше было ранено и три тысячи взятых в плен. То, что произошло, не может быть названо сражением, это была хладнокровная заранее задуманная резня. Подтверждается это также тем фактом, что испанцы не понесли никаких потерь. Из всех нападающих был ранен только один человек, сам Писаро, да и то своим же солдатам, который неловко замахнулся мечом. Добыча, собранная с убитых и в резиденции инки, превзошла самые смелые ожидания испанцев. Количество собранных богатств соответствовал, конечно, и восторг завоевателей. Сначала Атагуаль переносил свое пленение довольно спокойно, тем более что писара, по крайней мере на словах, делал все возможное, чтобы облегчить его участь. Вскоре заметив необузданную алчность своих тюремщиков, Инка предложил за себя выкуп. Он обещал наполнить комнату длиной около шести и шириной в четыре метра золотыми вазами и всевозможными изделиями из золота до такой высоты, какую достанет его рука. Писаро сразу же согласился. Тогда плененный инка разослал по всем провинциям гонцов с необходимыми распоряжениями, которые были незамедлительно и безоговорочно приняты к исполнению. Гуаскар, узнав, что испанцы обещали после получения выкупа вернуть Атагуальпе свободу, прислал сообщить Писаро, что если он покончит с Атагуальпой, то получит вдвое больше золота, чем мог предложить ему незаконный правитель Перу. Но Атагуальпа сумел предотвратить свидание Писара с Гуаскаром. Инка подослал тайно своих приверженцев к брату, и те утопили его в реке Андамарке. В то время как перуанцы собирали золото для выкупа своего монарха, Писар, воспользовавшись тем, что войско Атагуальпы было уже расформировано, послал за Эрнандо де Сото с пятью испанцами в город Куско, чтобы они помогли доверенным лицам инки собирать золото, а своего брата Эрнанда направил во главе небольшого отряда в город Пачакамак, где находились две святыни перуанцев, храм Солнца, и храм Создателя Вселенной. Эрнандо Писаро не только разграбил оба храма, но и привез с собой в Кахамарку перуанского военачальника Чаль заявив ему, что его якобы желает видеть Атагуальпа. Тридцатитысячное войско Чаль Кучимы, оставшись без командира, быстро распалось. Таким образом, испанцам удалось одержать еще одну крупную победу. Между тем, Альмагра с большим трудом снарядил в Панаме вспомогательную экспедицию. В феврале 1533 года он привел в Кахамарку 150 пехотинцев и 50 всадников, но прибыл он слишком поздно, и помощь его была уже не нужна. Тем не менее... По условиям договора он имел право на третью часть добычи. Писару говорил его взять меньшую долю и решил начать дележ, не дожидаясь, пока комната наполнится золотом до отметки на стене. Почти все художественные изделия были переплавлены в слитки. Общая стоимость золота за вычетом пятой части в пользу испанского короля составила миллион триста двадцать шесть тысяч пятьсот 39 песо. Примечание. Это составляло свыше 30 миллионов золотых рублей, не считая еще 6 миллионов в пользу короля. Конец примечания. Такого огромного выкупа не платил до того времени ни один монарх. Этот результат резни и грабежа был торжественно разделен между участниками экспедиции в день святого Якова, покровителя Испании, после благодарственной мессы. Какое отвратительное смешение благочестия и подлости, столь обычное в те времена диких суеверий и безудержной алчности! На долю каждого всадника досталось по восемь тысяч песо, а пехотинцы получили по четыре тысячи песо золотом. Было чем заткнуть рты самым требовательным, учитывая в особенности, что поход был недолгим и неутомительным. Многие авантюристы, желая насладиться своим неожиданным богатством, стали проситься домой. Писар охотно отпускал всех желающих, так как понимал, что слух о быстром их обогащении не замедлит привлечь к нему новых добровольцев. Своего брата Эрнанда он послал в Испанию с известием о триумфе и с королевской долей добычи. Вместе с Эрнандо отправились на родину 60 испанцев. Все они уехали тяжело нагруженные золотом и немало не обремененные укорами совести. Как только Атагуальпа внес последнюю часть выкупа, он потребовал, чтобы его немедленно освободили, но Писара не намерен был выполнить свое обещание. Он хотел использовать власть и влияние Атагуальпы в стране, чтобы овладеть всеми богатствами Перу. Кроме того, Писаро подозревал, что Инка отдал тайный приказ по всем провинциям собрать войска. Обманутый Инка теперь уже не скрывал своего презрения к вероломному завоевателю, не более просвещенному, чем последний из его солдат. Отношения между испанцами и индейцами становились все более напряженными. Солдаты считали, что виноват во всем Атагуальпа, да и Писаро стал склоняться к мысли, что лучше от него избавиться. Чтобы придать очередному преступлению видимость законности, против инки был затеян судебный процесс. Трудно найти что-либо более гнусное, чем этот суд, в котором писара и Эль Магро были одновременно и судьями, и обвинителями. Из статьи и статьи обвинения одни были настолько смехотворны, а другие до того нелепы, что не знаешь, чему более удивляться наглости или криводушию писара подвергшего допросу властителя могущественного государства. Атагуальпа был признан виновным в незаконном захвате престола, в убийстве своего брата Гуаскара, в растрате золота страны, что нанесло ущерб испанской короне, выдало поклонствие в многоженстве, в попытке поднять восстание против законных властителей Перу-испанцев и так далее. За все эти преступления суд приговорил его к публичному сожжению на костре. Но так как Атагуальпо в конце концов согласился принять крещение, чтобы только отвязаться в последние часы своей жизни от назойливого Вальверде, то новообращенного в виде особой милости не сожгли а задушили тетевой от лука. Казнь Атагуальпы была повторением печальной истории властителя ацтеков Ко Аутемока. Эти два злодейства резко выделяются даже среди бесчисленных зверств испанцев в Америке, где завоеватели не останавливались ни перед какими позорными преступлениями. Правда, в разношерстном сборище авантюристов нашлось все же несколько человек, сохранивших чувство чести и собственного достоинства. Они пытались было протестовать во имя поруганной и преданной справедливости, но их слабые голоса были заглушены коростолюбивыми речами Писара и его сообщников. После казни Атагуальпы Писара облег верховной властью одного из его сыновей, совсем еще юношу, но тот вскоре умер, как полагают, отравленный кем-то из партии Гуаскара. Борьба между двумя братьями-инками и все события, имевшие место со времени прибытия испанцев, значительно ослабили ту связь, какая всегда существовала между перуанцами и их властителями. Поэтому писара очень обрадовался, когда к нему явился Манко, сын убитого Гуаскара, с изъявлениями преданности и покорности. Несмотря на то, что писара торжественно короновал его в Куско, новый государь пользовался не большим влиянием, чем его скоропостижно скончавшийся предшественник. В стране началось брожение, империя стала распадаться. Правитель Кита... Руминагуи приказал убить брата и детей Атагуальпы и объявил себя главой независимого государства. Испанцы умело воспользовались внутренними раздорами в стране. Писаро стремительно двинулся на Куско, решив, что теперь у него достаточно сил, чтобы покорить столицу Перу. В Гаване Сан-Мигель высаживались. Толпы авантюристов, соблазненных рассказами о перуанских сокровищах, и спешили присоединиться к Писару. Под его начальством собралось уже 500 человек, не считая значительного отряда, оставшегося в крепости Сан-Мигель во главе с Белаль-Касаром. Во время похода на Куско происходили стычки с большими отрядами перуанцев, но все они кончились для них тяжелыми потерями, и самыми ничтожными для завоевателей. 15 ноября 1533 года испанцы вступили в Куско и немедленно овладели городом, но здесь их ждало разочарование. Золото и драгоценных камней удалось собрать гораздо меньше, чем они ожидали, хотя добыча и превысила в общем сумму выкупа Атагуальпы. Потому ли испанцам показалось этого мало, что они уже освоились со сказочными богатствами страны или потому, что теперь стало больше желающих принять участие в дележи? Между тем Бел Алькасар, которому наскучило бездействие, воспользовался подкреплением прибывшим из Никарагуа и Панамы и отправился в Кито, где, по словам перуанцев, Атагуальпа Гуальпа оставил большую часть своих богатств. С отрядом из восьмидесяти всадников и 120 пехотинцев он разбил войско Руминагуи, преградившее ему путь, и благодаря своему мужеству и ловкости вступил победителем в Кито, но ему пришлось испытать еще большее разочарование. Сокровищ Атагуальпы в Кита вовсе не оказалось, по-видимому, они были предусмотрительно вывезены и спрятаны жрецами. Не успел Бел Алькасар укрепиться в завоеванном городе, как на сцену неожиданно выступило новое действующее лицо. На перуанском побережье высадился с крупными силами сподвижник Кортеса, губернатор Гватемалы Педро де Альварадо прикинувшись, будто он не знает, что провинция Кита подлежит ведению Писара. Новый претендент на звание Перу организовал экспедицию из 500 человек, в числе которых было более 200 всадников. Альварадо рассчитывал первым дойти до Кита, а потом уже отстаивать права фактического владельца. Высадившись в порт Вьеха, он решил добраться до Кита без проводников, Но выбрал по неведению самый худший и труднейший путь через Анды. После страшных страданий от жажды и голода, не говоря уже о горячем пепле извергающегося вулкана Чимбораса и о глубоких снегах на горных перевалах, экспедиция Альварадо, потеряв пятую часть своих участников и половину лошадей, достигла, наконец, долины Кита. Оставшиеся в живых были так измучены, что потеряли всякую боеспособность. Как только Писара узнал о высадке Альварадо, он немедленно послал на спорную территорию своего компаньона Диего де Альмагро, поручив ему предварительно зайти в Сан-Мигель за подкреплением. Не застав в крепости Бел-Алькасара, раздосадованный Альмагро отправился в поход на Кита с теми незначительными силами, которые были в его распоряжении. Это трагикомическое состязание трех претендентов, из которых каждый хотел опередить и перехитрить своих соперников, как нельзя лучше характеризует бесчестные нравы испанских конкистадоров. Можно себе представить удивление и беспокойство, охватившая спутников Альварада, когда вместо ожидаемых индейцев они увидели перед собой отряд испанских солдат под начальством Альмагро. Оба отряда изготовились к бою. Но подоспевший в это время на помощь Альмагро Бел Алькасар сообщил ему, что в Кита не оказалось никаких сокровищ. Альмагра понял, что сражаться, по сути дела, Не из-за чего. Вступив в переговоры с Альварадо, он заключил с ним мировую сделку. Губернатор Гватемалы согласился за сто тысяч песо отказаться от своих притязаний и уступить Писаро весь свой флот и все военное снаряжение. После этого Альмагра вошел со своим отрядом в Кито и отправил писара гонцов с донесением о новой блистательной победе. Пока в Перу происходили эти события, Эрнандо Писара прибыл в Испанию с богатым грузом награбленных сокровищ, которые обеспечили ему при дворе превосходный прием. Эрнандо добился для своего брата Франциско расширения наместнических прав и привилегий, а также ему был присвоен титул маркиза. Отныне Франциско Писара, маркиз де Альтавильяс, приобщался к придворной знати. Эрнандо Писара получил рыцарское звание. Что касается Альмагра, то он был утвержден в должности Адалантадо, губернатора. Его владения простирались на 200 испанских миль больше тысячи километров, без обозначения границ подвластной ему территории, что открывало широкий простор для всевозможных недоразумений и произвольных толкований.